Доселе государствование Василия было славно и счастливо. Он усилил великое княжение знаменитыми приобретениями без всякого кровопролития. Видел спокойствие, благоустройство, избыток граждан в областях своих, обогатил казну доходами, уже не делился ими с Ордою и мог считать себя независимым. Хотя послы ханские от времени до времени являлись в Москве: царевич Эйтяк в 1403 году и мирза. казначеи шадибеков в 1405, -м. но вместо дани получали единственно маловажные дары и возвращались с ответом, что великое княжение московское будто бы оскудело и не в силах платить серебро ханам. напрасно Тимур Кутлук и шадибек звали к себе Василия. он не хотел послать к ним никого из своих братьев или бояр старейших, ожидая, чем кончится междуусобье ардинские. еще тахтамыш отверженный Витовтом скитался по отдаленным улусам, искал друзей и надеялся возвратить себе царство. Когда же настигнутый в пустынях близ Тюменя отрядом войска Шадибекова он пал в сражении, великий князь с намерением питать мятеж в Арде дал в России убежище сыновьям его. Слабый хан молчал, а знаменитый Илийей с подвижник Тамерланов, победитель Витовта, князь всемогущий в улусах, находился в дружеских отношениях с Василием. давал ему ласковое имя сына и коварный совет воевать Литву. В то же время советует Витовту искоренить московское княжение. Так маголы, некогда страшные одной силой, уже начали хитрить в слабости, стараясь производить вражду между государями для них опасными. В 1407 году, когда князь Тверской Иоанн Михайлович приехал в Волгу и на судах в ханскую столицу, Чтобы судиться там с Юрием Всеволодовичем, братом умершего Иоанна Холмского, желавшим присвоить себе тверское княжение, сделалась в ардее перемена. Булат салтан изгнал Шадибека, Зяти и Эдигеева и сел на царство, но еще более своих предшественников зависел от Эдигея. Сей хитрый старец, видя, что государь московский и Витовт никак не хотят отважиться на решительную войну между собою, предпринял наконец оружием смирить первого, готовя рать многочисленную, все еще уверял его в своей ревностной дружбе и писал к нему, выступив в поход: сие идет царь Булат с великою ордойю наказать литовского врага твоего засадеянное им зло России. Спеши изъявить царю благодарность, если не лично, то пришли хотя сына или брата или вельмужу. С сиею грамотою приехал в Москву один из чиновников татарских. Василий имел друзей в Орде и знал о ратных ее движениях. Но по всем известиям думал, что моголы действительно хотят воевать Литву, ибо Эдигей умел скрыть свою истинную цель от самых вельмож ханских. Никто не беспокоился в Москве, где, по сказанию одного летописца, уже мало оставалось бояр старых и где юные советники великокняжеские мечтали в гордости, что они могут легко обманывать старца Эдигея и располагать в нашу пользу силами моголов. Однако ж Василий Дмитриевич был изумлен скорым походом ханского войска и немедленно отправил боярина Юрия Станонова, чтобы иметь вернейшие сведения о намерениях татарского полководца. Велел даже собирать войско в городах на всякий случай. Но идигей, задержав Юрия, шел вперед с великой поспешностью, и через несколько дней услышали в Москве, что полки ханские стремятся прямо к ней. Сия весть поколебала твердость великокняжеского совета. Василий не дерзнул на битву в поле и сделал то же, что его родитель в подобных обстоятельствах: уехал с супругою и с детьми в Кострому, оставив защитниками столицы дядю Владимира Андреевича Храброва, братьев Андрея и Петра со множеством бояр и духовных сановников. Митрополит Киприан уже скончался. Великий князь надеялся на крепость стен московских, на действия своих пушек и на жестокую тогдашнюю зиму. неблагоприятную для осады долговременный. Ни одна робость, как вероятно, заставила его удалиться. Он мог скорее боярина или наместника подвигнуть северные города российские к единодушному восстанию против неприятеля для избавления столицы, и татары не могли спокойно осаждать ее, зная, что великий князь собирает там войско. Но граждане московские судили иначе и роптали, что государь предает их врагу, спасая только себя и детей. Напрасно князь Владимир, украшенный сединою честной старости и славную памятью донской битвы, ободрял народ своим величественным спокойствием в опасности. Слабые унывали, чтобы татары не могли сделать примета к стенам кремлевским, сей князь велел зажечь вокруг посады. Несколько тысяч домов, где обитали мирные семейства трудолюбивых граждан, запылали в одно время. Жители не думали спасать имения и толпами бежали к городским воротам. Оцы, матери, лишенные крови, ведя за руку или неся детей, молили единственно о том, чтобы их впустили воньи. Необходимость предписывала жестокий отказ, ибо от излишнего многолюдства опасались голода в крепости. Зрелище было страшно: везде огненные реки и дым облаками, смятение, вопль, отчаяние. К довершению ужаса многие злодеи грабили в домах еще не обнятых пламенем и радовались общему бедствию. Ноября тридцатого в вечеру татары показались, но вдали, опасаясь действия огнестрельных городских орудий. Декабря первого пришел сам Идигей с четырьмя царевичами и многими князьями, стал в Коломенском, отрядил тридцать тысяч вслед за Василием Костроме и послал одного из царевичей именем Булата сказать Иоанну Михайловичу Тверскому, чтобы он немедленно шел к нему со всей его ратией, самострелами и пушками. Между тем полки татарские рассыпались по областям великого княжения, взяли Переславль-Залесский, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород, Городец, то есть сожгли их, пленив жителей, ограбив церкви и монастыри. Счастлив, кто мог спастись бегством. Не было ни малейшего сопротивления. Рассияние казались стадом овец, терзаемым хищными волками. Граждане, земледельцы падали низ пред варварами. Ждали решения судьбы свои, и маголы отсекали им головы или расстреливали их в забаву. Избирали любых в невольники, других только обнажали. Но сии несчастные, оставляемые без крови, без одежды среди глубоких снегов в жертву страшному холоду и метелим большей частью умирали. Пленников связывали и вели как псов на смычках. Иногда один татарин гнал перед собой у человека сорок. Тогда открылось, сколь защитники и наплеменные ненадежны. Городец Ведригайло, начальство его в Владимире и в пяти других городах, имея воинскую многочисленную дружину, обязанный милостью великого князя, который не изменилось и со времени неудачного похода Литовского, бежал и скрылся в лесах от маголов. Сей мнимый герой, обличив свое молодушье, скоро выехал из России с великим богатством и стыдом, ограбив на пути наши села и пригороды. И Дигей Обложив Москву, нетерпеливо ждал к себе князя Тверского с орудиями стена битными и не предпринимал ничего против города. Но Иоанн Михайлович поступил в всем случае как истинный россиянин и друг отечества. Он гнушался мыслью способствовать гибели московского княжения, хотя и весьма опасного для независимости Тверского. Поехал к Едигею один с немногими боярами и возвратился из Клина будто бы от несдоровья. Сие великодушие могло стоить ему дорого. К счастью, судьба спасла и Тверь, и Москву. Полки ханские, которые гнались за великим князем, не могли настигнуть его и к досаде Идигея пришли назад. Несмотря на ослушание Иоанна Тверского и недостаток в нужных для осадах снарядах, сей вождь Ординский упорствовал взять Москву, если не приступом, то голодом, и хотел зимовать в Коломенском. Но вести, полученные им от хана, расстроили его намерение. Уже прошел тот век, когда наследники Батыевых исчисляли рать свою не тысячами отмами и могли в одно время громить восток и запад. Внутренние несогласия, кровопролитие, язва, Герой Донской и Тамерлан столь уменьшили многолюдство в улусах, что Булат, отправив войско в Россию, остался беззащитным и едва не был пленен каким-то мятежным ардинским царевичем, хотевшим овладеть его столицей. Хан заклинал полководца своего возвратиться немедленно. Обстоятельства действительно были таковы, что Идигей не мог терять времени: с одной стороны, опасаясь великого князя, собиравшего в Костроме войско, а с другой и еще страшнейших врагов в Орде, призвал Вельмуш на совет и положил через несколько часов отступить от нашей столицы. Но желая казаться победителем, а не бегущим, сколько для чести, столько и для самой безопасности, послал объявить московским начальникам, что соглашается не брать их города, если они дадут ему оккуп.